Седьмая глава. Руки скомандовала тетя Песи, и я задрал их наверх. Тренировка для семейной жизни. Вылезла из глубин подсознания. Тетя Песи тем временем подшивала жилетку прямо на мне, что-то там наметывая и закалывая. Опусти. Покрутись теперь, будто танцуешь. Ну, как на тебя шито. И кипу давай-ка, а? Толкнув меня к зеркалу, она замерла сзади с видом счастливой мамаши, удерживая за плечи. В зеркале отражался вроде как и Егор, но вроде как и Шлома. Только что пейсов не хватает. Ну да в Одессе таких много. Да и блондинистых и достаточно, особенно если взять за польских или немецких. Ну, нормально, повторяю неуверенно. То есть хорошо. Странно просто. Замечательно выглядишь. Все, руки в гору. Осторожно стянув с меня жилет, она начала подшивать его, мотнув головой в сторону двери. С облегчением сыпавшись вниз, наткнулся на Саньку и увидел, как тот круглит глаза, тыкая пальцами. Чего? Ну точно. Шлома. Чего? Кепу сними. Тьфу ты. Рука тронула шапочку, но на зло оставил ее на голове. Что ж теперь, в карман пихать? Твой черед. Рубим. Задолго до полудня мы были готовы. Рубашки накрахмалены так, что чуть не до картонности, ботинки начищены до зеркального блеска, головы и уши вымыты. Свадьба. Еврейская. И потому ни разу не привычная. Но тоже всем обществом гуляют. Без особого разбора наидиши игоев. В Одессе так, за местечки не скажу. Ну да за Одессу сами жиды говорят, что излишне настойчивых раввинов, требующих соблюдать все и вся без понимания момента, они и того поколотеть могут. Ну и как иначе-то? Молдаванка, она еврейская чуть не насквозь, но и других народностей хватает. Греки есть, русские, молдаване те же, болгары. В одних дворах живут, в одних домах нередко. А свадьбы любые во дворах играют. Не погонишь же со стола человека, который с тобой по соседству живёт. Ну, то есть погнать-то можно, но ведь и аукнется потом не раз. На Кедушин или тем паче Эрусин чужинцев знамо дело не пригласят, а так-то да. Свадьба не так, чтобы очень рядом, но невесты и даже жених каким-то дальним боком приходят с родственниками тёти Песи. Закончат с жилетками, тетя Песя заметнулась в соседний двор помогать. Я засобирался было тоже, но Фира остановила тихохонько. М -м, не обижайся, но ты же вроде как Шлома, а так-то Егор. Еда на еврейской свадьбе делать такое, что должно быть приготовлено по всем правилам. В такой день не всякого еврея на кухню пустят. И смотрит я так, что видно, самой неловко. Я закивал, так Фира сразу и просияла, что не обижаюсь, да с матерью ее скакала. Мы с Санькой, ну, то есть с Рувимом, остались, да с другими вокруг до да около шляемся, байки слушаем, до да слухи собираем. Много народу незнакомых. Страсть. Оно ведь помимо соседей по Молдаванке, так еще из других мест всякого народу полно. Родня, знакомцы и друзья, партнеры по всякой деятельности. Идиши, они ведь не только здесь живут, но и по всему городу, и много при том. Нас через гет и дело знакомились со всякими. Вроде того, что мы хоть и не жиды, пусть даже и в ермолках, но зато дела ведем с... Здесь палец многозначительно так задирался наверх, и собеседнику шепталося на ухо. Тайна вроде как. Все все знают, но положено так. Етикет. Те сразу кивают уважительно так и серьезно уже разговаривают, даже если взрослые совсем. Не через губу, а на равных. Некоторые потом даже детишек своих для знакомства подводили. Обсуждали жениха, но почему-то все больше через его почтенных родителей. Папе держит на паях не самый маленький магазинчик, а маме единственная и потому любимая дочка почтенного зубного врача. Жениху, Эхуду, предстоит унаследовать зубоврачебный кабинет, потому как на лавочку папели есть двое старших братьев и одна сильно старшая и не сильно красивая сестрейца, да ей бог жениха хорошего. А жениху ейному будущему здоровья и терпения побольше, потому как она на красоту не очень, а вот на характер очень даже. И на поперечность в теле тоже очень даже. Да так, что прямо ой. Невеста тоже достойная, папеля небезызвестный панамчичек, ни разу серьезно не попавшийся за нежадность на взятки и ныне отошедший отдел. Ну, то есть отошедший ровно до того случая, когда случай не подвернется в руки. Как ни крути, а партия. Утомились чуть от знакомства болтовни, да и приселись с чужом в сторонке, в прохладце, отойдя метров за 100 от суматохи и толкотни. «Интересно, но утомительно», — сказал дружок, сидя на кортах и обмахиваясь ермолкой. «Ага. А самое страшное, знаешь?» «Я ведь их... понимаю!» «Говорил уже», — вяло отозвался Санька. «Языки тебе хорошо даются. Вот уже и идешь через пень-колоду, Магеш. «Не, не просто языка Я призадумался. «Вообще...» «Говорят, и русиный, не суин, так понимаю». «Хои!» — вклинился громкий кто-то за низеньким забором, разговаривая в Иноидишке вперемешку с русским. «Мальчики-ровесники моего Малха, я так смотрю на них и думаю, может, мне ребенка в колыбели подменили? Гляну на сынулю своего, так руки опускаются к ремню. Может, не поздно еще нового сделать, а? Нового постараться или этого обстругать под мое надо?» Переглянулись мы, поморщились, да в сторонку пригнувшись, не сговариваясь. И это в первые дни лестно было такое слушать, пока привычки местные не поняли. любит здесь почему-то детей своих стыдить. А если кто из христиан лучше окажется, особенно по уму, так чуть не в нос чат этим тыкают. Но как-то так получается у них, что будто на диковинку цирковое указывают, но вроде бородатой бабы. Смотри! Смотри! «Гой, и тот лучше тебя!» «Тьфу ты! Неприятно!» «А ну, конечно, если покопаться так у всех, нас тоже хватает такого, что же дам неприятным кажется. Просто когда ты в стороне от этого, то в так и тьфу, ерунда. А когда пальцами тыкают, так и нет». «Ви еще здесь?» — удивилась тетя Сара с нашего двора, наткнувшись на нас. «Переодевайтесь праздничные и давайте сюда. Жениха с невестой скоро придут, а вы тут вот так». «Жениха с невестой скоро придут, а вы тут вот так». Сбегали и переоделись, но, как оказалось, сильно заранее. На солнце успели пропотеть, высохнуть и снова вспотеть. Ну да ладно, как и все. Во дворе заканчивали последние приготовления – И занятые этим женщины суетились с видом паническим и невероятно важным. Даже если они всего-то отмахивали муха от рыбы, то делали это так, будто жених с невестой вот прямо идут от синагоги и мечтают слух об этой несчастной рыбе. Вот так вот идут и говорят «Рыба, рыба, мы хотим рыбу! Где наша рыба?» «Орешки! С орешки где?» Раздавалась то и дело визгливое, и очередная тетя Хая начинала свару на пустом месте или срывалась и бежала куда-то, смешно переваливаясь с телесами. «Куры! Я тебя умоляю! Кому сказала расставить так? А он?» Руки упирались в боки, и на грешника смотрела не иначе, как сама Лилит, готовая выпить душу за столь тяжкое прегрешение. Грешник делал ножкой булыжники двора или сварился в ответ, в зависимости от степени осознания вины и характера по диагонали. — Сёма, Сёмочка, иди сюда, золотце! С оболтуса лет 15 с плечами шириной с хорошей шкаф и шеи циркового борца наплёванным платочком стирались щеки настоящая или выдуманная грязь. «Садись сюда, золотцы! Здесь тебе будет лучше видно куру и рибу! Проверь, руки до всего дотягиваются или нужно что-то подвинуть поближе? Подвиньтесь отсюда, мой Сёмочка слабенький, ему нужно хорошо питаться!» «Фотограф! Где этот фотограф?» Упитанная женщина, близкая к невесте, за руку вытащила откуда-то фотографа с ящиком и потащила его буксиром, взламывая толпу, мощной грудью и пугающим выражением лица, с несколькими волосатыми бородавками в стратегических местах. «Снимай!» — приказала она, широким жестом указав на стол. «Мы хотим показывать потом за нашу свадьбу, чтобы ни одна сволочь, особенно дядя Исаакц из Бердечева, не говорил потом, что мы пожалели за наших детей». Фотограф повозился немного и снял такие ломящиеся от блюд и напитков столы с выгодного ракурса. «Все в ажуре, мадам!» Будет не фотография, а настоящий натюрморт большого искусства. Из Лувра потом будут приезжать и вздыхать под вашим балконом, выпрашивая фотографию в музейно посмотреть, как образец настоящего одесского натюрморта. «Я думал, это никогда не кончится», — пожаловался Санька тихохонько, расстегивая жилетку и поглядывая на молодых. Носатый, изрядно угреватый жених смотрелся щипанным орлом, но явно уверен в своей мужской неотразимости. В своем черном костюме из английской шерсти он чуть не плавится под солнцем, отчего угри блестят совершенно вызывающим образом, переливаясь на свету, каждый по отдельности и все разом. Невеста такая же носатая, изрядно похожая на жениха, только кожа нормальная почти что. Она в простом белом платье, достаточно скромном на вид, но, как мне шепнули, ни разу не дешевым. Да и невеста поговаривают не так, чтобы и скромная. Не попадалась, это да. Хотя тут как сказать. Могут поговаривать, а могут и наговаривать. Они что, родня? Поинтересовалась его одного из недавних знакомцев. Мы все сидим отдельно. Мужчины от женщин, дети до 13 лет от прочих. С одного боку троюродные брат и сестра, а с другого она ему двоюродная тетя, отозвался тот. Передай курочку. Да не надо все блюдо, ну, хотя так и получше. Ножку или крылышко взять? Бери все, посоветовал Чиш. Что не съешь, то надкусаешь. Мы с ним так и делали. Не столько ели, сколько пробовали, потому как интересно. А вот вкусно не все. Некоторые блюда такие, что прям в салфетку выплюнуть хотелось, но... Ничего. Глотали, не жуя. Поели мал-мала, и Батхин объявил о невесты. Вокруг затанцевали всякое дурашливое, да салфетками для смеху машут, конфетти разбрасываются и вообще веселятся всячески. Я не специально, но что-то прям так растанцевался, что раз, и мне место дали. Пляшу около невесты такой себе еврейчик-еврейстый, даже руки за жилетку заткнул. А потом и вовсе разошелся. С коленцами оттуда еще. Даром, что ли, тренируюсь каждый день. Оттанцевался, да и отошел в сторону. Но постоять в тенечке. Оно же не обязательно за столами все время сидеть, да подыматься только на танцы. Стою, значится, да и слышу ненароком разговор мужчин взрослых. «Двое, Рунаш, ты слышал?» — сказал кто-то хрипловатым голосом в перерывах между затяжками. «Отс-тоц! Налет! Ну и yeah. приходовали заодно! С перевертоцем!» «Да ты шо? Это какое?» — полюбопытствовал натреснутый дискант. «Да ты шо на Дерибасовской! Но метров за 100 до Решельевской не доходя, где ход со двора!» «А, хе-хе, это...» — невыдимил мужчина, смеется дробно. Сколько раз колотушек принимала? Сперва от бедных родителей, а потом и от мужа. Там такие аппетиты, скажу я вам, Бене. Кто там кого? Еще большой вопрос. Не молодка уже, чуть не 40 лет и внук есть. Но глаза, я тебе скажу, все такие же шалы И помимо глаз таки, ой, опускать уже и не хочется. Бабушка-старушка как есть. вот с — сказал я, задумавшись, — «перевертоц!» — Хм, а не то ли это двойрза, которую тетя Песи сильно не любит за так, что-то обругала как-то фиру? Грязно, вовсе уж за рамками. Не отвечая ни на что, вернулся за стол и взял салфетку. Карандаш протянул я руку в пустоту, пока в голове ворочались слова. Очень быстро мне ткнулось в руку искомое, и я начал набрасывать текст. Хм. Да ничего, так. А? Не то, чтобы сильные и умные, что, но для сплясать дурашливо сгодится. Но сперва, став из-за стола, ввинтился в толпу и нашел тетю Песю, где и пересказал услышанное. Да ты шо, восхитилась-то. Вот же блядина, доса и без греха. С молоду напередок слаба была, но все сходило с рук, только гонорею не расслабило. «Ну да кто ей, доктор?» «Та самая?» — не отстаю я. «А, да, милая на. Попробуй рыбки!» Небез труда, врывавшись из цепких рук тети Пейся, нашел глазами дядю Фиму и представил на его суд свое творчество. «А «Э, никого нужного так не обижу?» отсмеявшись, ответил блейшман. За нужных могу сразу сказать, что они все здесь. А если кого не пригласили, так и не заслуживают нашего внимания. Или уже? Смело!» Пошептавшись с музыкантами, он вытолкнул меня вперед и расчистил небольшую площадку. «Молодой человек, которого вы знаете под именем Шлома, поработает немножечко за Батхана». Запиликала скрипка, и я вышел вперед как на Дерибасовской угол Ришельевской. 8 часов вечера разнеслась весть, как у нашей бабушки бабушки-старушки шестеро налетчиков отобрали честь. Замолкнув, я заложил руки за жилетку и стал пританцовывать, пока народ перешептывался, вводя в курс всех, кто пока не знал за налет. «Оц-тоц-перверт-тоц, бабушка здорова» от тотпервер тот скушает компот от тот с первер тотце им мечтается снова от тот спервер тотц пережить налет На этих словах все начали смеяться и хлопать Двойра заорал кто-то из подвыпивших мужчин я в этой песне вижу ее как наву кланяйся и продолжаю. Бабушка вздыхает, бабушка страдает, Потерела бабка и покой, и сон. Двери все открыты, но не идут бандиты. Пусть придут не шестеро, хотя бы в четвером. На этих словах так обсмеялись, что танцевать чуть не пять минут пришлось пока мал-мола не успокоились. Не выходит бабка вечером на улицу, Принимает бабка на ночь порошок, Под вечер вытаскивает жареную курицу, Пусть придут не четверо, хотя бы один пришел. Причем любой, заорался тот же мужчина, Не буду говорить за кого, но здесь есть такие люди, Навещавшие двойру с визитами за отсутствием мужа. Не гуляют бедные и не спят молодчики. Не пугают бабушек, к ним врываясь в дом. Не кутят с девицами эти злоналетчики. Принимают доктора сразу в шестером. Тетя Песе при этих словах чуть себе ладони не отбила. Так хлопала. А то, когда твою врагиню вот так вот прилюдно. Но всякой бабе приятно. Как услышал дедушка за бабушкиных штучек, И не вынес дедушка бабушкин позор. Он хватает бабушку за белые ручки И с шестого этажа скинул на забор. Отс тот спервертоц, бабушка здорова, Отс тот спервертоц кушает компот, Отс тот спервертоц и мечтается снова. Вот, тот, свервер, тот пережить налет. Песню пели несколько раз, уже всем двором, напугав всех котов нестройным хором. Пели и танцевали, а потом сильно нетрезвая мать невесты долго прижимала меня к пышной груди и называла несчастным мальчиком, которому бы родиться в правильной еврейской семье, а вышло вот так. Резко ты незнакомого человека негромко сказал Санька. А что она? Фирку нехорошо? Даже так? Ого. Да вот, разуил я руками. Так оно вот.